Фрейя она же Ванадис, богиня любви и войны. Первая и самая красивая богиня в Асгарде после Фриг. Как королева валькирий, имеет право забрать половину эйнхериев в свой чертог. Когда плачет, проливает золотые слёзы. Богиня полудорожья, жатва и урожай её аспект. Владеет прекраснейшим ожерельем Брингиамин. Путешествует по девяти мирам в колеснице, запряжённой двумя котами. А теперь разберём более подробно образ скандинавской богини. После продолжительной и безуспешной войны между Асами и Ванами скандинавские боги заключили между собой мир. По договору Асы и Ваны обменялись заложниками. К Ванам ушли Ас и Мимир и Хёнер, а из числа Ванов Васгард отправился в Йорд, за которым последовали его дети Фрейр и Фрея. Фрея богиня войны, любви, похоти и раздора, а также богатства, искренности, красоты и плодородия. В германо-скандинавском пантеоне она занимает особое место, но все же уступает официальной супруге Одина Фриг. С древнего скандинавского Фрея переводится как госпожа, и это действительно так, ведь богиня Фрея происходит из древнего рода ванов. Одно из ее идилических имен Ванадис, что в переводе с древнего скандинавского означает дочь ванов. Фрея богиня величественная и прекрасная. Скальди описывает её невысокой, стройной, голубоглазой и русоволосой. Согласно старшей Эдде, красота Фрей совершенно. С ней не может сравниться ни бог, ни человек. Когда Фрей впервые вошла в Асгард, все вокруг были так поражены её красотой и изяществом, что предоставили ей прекрасный дворец Фолкванг, что в переводе означает поле людей. Самое красивое место в девяти мирах. Главный зал этого чертога называется Хэсрумнер, где Фрея могла с комфортом встречать и размещать всех своих гостей. У древних скандинавов Фрея была покровительницей валькирий. Дочь Ньорда могла вместе с девами-валькириями вылетать на поле битвы и уносить умершие тела в свои владения. Избранники Фреи не становились эйнхериями, подобно тем, павшим, что попадают в Вальхаллу. Фрей овлакала в свой чертог самых молодых, красивых и сильных мужчин, где те обретя вечную жизнь, предавались праздности и бесконечным наслаждениям. Кроме того, в её чертог принимали девушек и жён, чтобы те насладились компанией своих возлюбленных и мужей после их смерти. Радости и удовольствия, царившие в чертоге Фрей, были настолько заманчивы, что женщины древней Скандинавии стремились на поле битвы, После того, как в бою пали их любимые, надеясь встретить ту же участь, часто они падали на мечи и шли на костёр, где их заживо сжигали вместе с их возлюбленными. Как ни странно, но богиня Фрея при таком обилии любовников имела ещё и законного мужа. Её супругом был простой смертный человек по имени От. Од. Самого Ода часто ассоциируют с Одином благодаря версии о том, что От Это земное воплощение владыки Асгарда. Спустя какое-то время от исчез. Люди поговаривали, что он либо погиб, либо попросту потерял счёт любовным похождениям своей возлюбленной. Фрей была искренне привязана к нему, поэтому исчезновение любимого разбило ей сердце. И с тех пор Фрей безутешно плача, богиня роняет слёзы, которые, попадая на землю, превращаются в золото. А те, что попадают в море, становятся янтарём. Между тем, покровительство любви Фрея умело ценить и воинскую доблесть. Гром сражений и блеск мечей ей были так же милы, как и любовные серенады. Поэтому её часто изображают в доспехах со щитом и копьём в руках, в то время как нижняя часть её тела была покрыта обычным женским одеянием. В скандинавской мифологии почти все богини имеют свою личную свиту. Также и Фрея нашла себе подходящую компанию. Ее верными спутниками были две огромные кошки, которые вели ее к олесницу, когда богиня плодородия путешествовала по девяти мирам. Золотой кабан по имени Хильдисвиня также был в числе спутников Фреи. Согласно легенде, кабан Фреи когда-то был человеком по имени Отр, который имел с ней тесную связь. Такие отношения между богиней и смертным нуждались в маскировке. Чтобы скрыть Атаса в своей близости с Отаром, Фрей превратила его в кабана, который для всех посторонних был её домашним животным. Один из наиболее распространённых сюжетов, связанных с богиней Фрей это описание её соколиного оперения. Нет мифа, который рассказывает о том, как Фрея получила этот уникальный артефакт. Но известно, что надевая это оперение, богиня может обращаться изящным соколом, что летает быстрее ветра и может перемещаться по всем 9 мирам. Более интересный миф повествует о том, как богиня Фрей получила ожерелье Брингингами. Согласно мифу, Фрей гуляла по Мидгарду и наткнулась на пещеру, которая привела её в мастерскую гномов. Братья гномы как раз закончили делать Брингингами. Золотое ожерелье исключительной красоты. Фрейя не могла устоять перед великолепием ожерелья, и гномы согласились отдать его Фрейе лишь в том случае, если богиня проведёт ночь с каждым из них. Будучи богиней любви, женской силы и сексуальности, для неё этот платёж был вполне удобен и оправдывал себя. В мифологии скандинавских народов эти четыре гнома являются хранителями четырёх стихий. И благодаря этим сексуальным актам Фрея воплотила в себе энергию этих направлений, а также элементы земной, воздушной, водной и огненной стихий. Поскольку Фрея была наследницей божественного рода Вадов, она была обучена рунам, различным заклинаниям, а также обладала магическими способностями и знанием сейда, формы скандинавского шаманизма, которая позволяла ей превращаться в различных животных. После заключения мира между богами Фрей обучил магическому искусству сей бывших недругов. Это было по сути колдовство, позволявшее ставить себе на службу могучие силы неподвластные простым людям. Как среди скандинавских народов, так и в странах Северной Европы Фрей, богиня любви и плодородия, с давних времён пользовалась всеобщим почитанием. В её честь устраивали массовые гуляния и пиршества. Любопытно отметить и то, что у скандинавов было принято самые красивые цветы называть волосами Фрейи. Древние германцы даже назвали в её честь один из дней недели.